Сильное желание избежать чего-либо является логическим продолжением недовольства окружающим миром или собой. Чем сильнее желание избежать, тем мощнее избыточный потенциал. Чем больше вы этого не хотите, тем больше вероятность столкновения. Более того, когда вы думаете о том, чего не хотите... Вы излучаете энергию на чистоте той линии, где это обязательно случится. Вы всегда получаете то, чего активно не хотите. Лучше сознательно отказаться от неприятия, чтобы не создавать потенциал. Допустим, у вас среди ночи будет шум от соседей. Вы хотите спать вам завтра на работу, а там веселье в самом разгаре. Для решения данной проблемы можно применить метод провала или гашения маятника. Гашение будет в том случае, если вы отнесетесь к ситуации с иронией. А можно вообще игнорировать, не проявлять никаких эмоций и интереса. Тогда будет провал маятника, да и потенциал не возникнет. Пусть вам принесет спокойствие сознание того, что у вас есть выбор, и вы знаете, как им воспользоваться Вскоре соседи угомонятся Если дела совсем плохи, плюньте на значимость Стряхните с себя отношение зависимости И упрямо транслируйте положительную энергию Чем хуже сейчас, тем лучше будет потом Так можно оценить ситуацию Если вы считаете, что потерпели крупное поражение Радуйтесь. В данном случае равновесные силы на вашей стороне, потому что их задача компенсировать плохое хорошим. Как не может быть все время хорошо, хотя, как сказать, так и не может быть все время плохо. Чувство вины – это сильнейший избыточный потенциал. Расплатой всегда будет наказание в той или иной форме. Комплекс вины может здорово испортить жизнь, потому что человек постоянно подвергается действию равновесных сил, то есть всевозможным наказаниям за надуманные провинности. Равновесные силы не имеют понятия, за что надо наказывать или награждать. Они лишь устраняют созданные неоднородности в энергетическом поле. Чувство вины обязательно порождает сценарий наказания, причем без ведома вашего сознания. В лучшем случае вы порежетесь или получите легкие ушибы, или появятся какие-то проблемы. В худшем может быть несчастный случай с тяжелыми последствиями. Чувство вины несет в себе только разрушение. В нем нет ничего полезного и созидательного. Не надо мучить себя угрызениями совести Это делу не поможет Лучше поступать так, чтобы потом не испытывать чувство вины А коли уж получилось, нечего бессмысленно мучиться понапрасну Никому от этого лучше не станет Библейские заповеди – это не мораль в том понимании, что надо себя хорошо вести А рекомендации о том – как поступать, чтобы не нарушать равновесие и не нарываться на неприятности? Это мы с нашими рудиментами детской психологии воспринимаем заповеди так, как будто мама наказала не шалить, а то поставит в угол. Напротив, наказывать нашкодивших людей никто и не собирается. Нарушая равновесие, люди сами нарываются на проблемы. И заповеди – лишь предупреждают об этом.